Глава двадцать Серая гниль. Время словно остановилось. Ло четко расслышала, как ударило ее сердце, замерла на томительный долгий миг, а потом понеслось вскачь вместе с оттаившими мгновениями. Капитан неуловимо быстрым движением уклонился от плевка старухи, глянул в сторону Ло, И тут же, будто удостоверившись, что с ней все в порядке, снова шагнул в сторону, уворачиваясь от старой ведьмы. — Ты! Мальчиков! Моих! — хрипела старуха, на каждом слове захлебываясь воздухом. Однако приблизиться к Рольфсону она больше не пыталась. В руках капитана недвусмысленно блеснул топор. — И когда взять успел? — Но от еще одного смертельного плевка даже топор не спасет серая гниль плохо передается по воздуху, только это и мешало ей когда то выкашивать целые города как чуме или борготовые краснухи но достаточно прикоснуться к зараженному или к тому на что попала его слюна кровь любые выделения капитан похоже это знал и держался достаточно далеко не подпуская обезумевшую вдову ближе нескольких шагов она же была не настолько безумна чтобы кинуться в прямую атаку. Неизвестно, сколько бы длилось жуткое подобие танца, но старуха вспомнила, что у нее за спиной Ло. Развернувшись, она кинулась к хижине. Один шаг, другой. Ло показалось, что она уже чувствует смрадное дыхание и вонь немытого тела. Оцепенев от ужаса, она даже не могла отступить назад, чтобы закрыть дверь. Не спрятаться, не убежать. Позади — пропитанное заразой темное логово с отчаянно кашляющей фраганкой. Впереди — безумное лицо, чудушное тело в грязных лохмотьях и пальцы, несущие смерть. Не отрывая взгляда от вдовы, Лои едва заметила краем глаза, как капитан взмахнул рукой. Ярко блеснул солнечный зайчик, пойманный сталью. Старухе оставался шаг. Захрипев еще сильнее, она схватилась за грудь, покачнулась, вцепилась когтями пальцами во что-то длинное, блестящее. Не в силах пошевелиться, Лог глядела, как старуха падает на колени, царапая лезвие, вышедшее из груди. А потом на распластанное тело с топорищем между лопаток. Брошенный Рольфсоном топор ушел в спину до обуха. От груды тряпок, из которых нелепо торчала седая голова и подергивающиеся голые ноги, стремительно расплывалась вишневая лужа. Ло никогда не боялась вида крови, но сейчас ей почему-то подурнело. Запах. Он пропитал все вокруг, и Ло подумала, что никогда не сможет отмыться от него. Так и будет всю жизнь вонять этой дрянью. Она едва не рассмеялась. Боги. Какие глупости! Какая жизнь! — Она вас коснулась? Капитан подошел, мрачно глянул на тело, потом на Ло. Наклонившись, рывком выдернул чавкнувший топор. — Лезвие надо прокалить. С трудом слыша себя, — сказала Ло бесцветным голосом. — Обязательно надо прокалить лезвие. — Она вас коснулась? Терпеливо повторил Рольфсон, без видимых усилий удерживая тяжелый топор на вытянутой руке, пока темно-вишневые густые капли медленно падали с него на землю. Лопа мотала головой. В ушах у нее зашумело. Мир вокруг из серого стал необыкновенно ярким и звучным, наполненным запахами, вкусами, холодком воздуха на коже. Знакомое ощущение — заставляющая кровь бежать быстрее, подстегивающая разум и чувства. Только внутри, где сейчас должен сиять магический огонь, по-прежнему зияла отвратительная пустота. — А... нет, — подняла она взгляд на мужа. — Нет, не коснулась. — А вас? Не подходите. Едва шевельнувшись, Рольфсон замер, как и она сама. Ло ничего не могла прочесть в его непроницаемых серо-зеленых глазах. Но это было и не нужно. Им обоим все было понятно без слов. В зараженную хижину успела войти только она, а капитан пока чист. И если ни одна капля слюны не коснулась его кожи, у него очень хорошие шансы избежать смерти. Уло куда меньше. Собственно, подумала она с холодной отстраненностью, Шансов почти нет, разве что маленькое персональное чудо, ведь один-двое из сотни пораженных серой гнилью все-таки выживают. Но чудеса, отмеренные на ее долю, уже наверняка закончились. Сколько же можно? — Я пошлю за Лестером, — сказал капитан, вглядываясь в ее лицо. Он отличный целитель, миледи. Голос у него не дрожал, но Ло обострившимся слухом Различала там нотки, которых раньше не было. Страх? Неужели за нее? «Пошлите», — согласилась она, обессиленно приваливаясь плечом к косяку. «И как можно быстрее. Фраганка еще жива, и ребенок, кажется, тоже. Если... Если они продержались два дня, значит, могут выкарабкаться. Целых два дня — это очень много пресерой гнили». Рольфсон кивнул, по-прежнему смотря на Ло с тем же странным выражением лица, и она старательно улыбнулась. — Мне нельзя возвращаться в крепость, — сказала она зачем-то, хотя это и так было понятно. — По крайней мере, пока не будет ясно. Собственный голос показался жалким и беспомощным. Ло стиснула зубы, сглотнула вязкую горчащую слюну и вдруг разозлилась на себя, на серую гниль, внезапно объявившуюся так далеко на севере, на Барготову ведьму. Присветлый, ведь все было хорошо. Стоило ей позволить себе крошечную капельку счастья и мира в душе, как все снова рухнуло в бездну, будто в насмешку над ее простой утренней радостью. «Вам нельзя оставаться здесь», — уронил капитан. С отвращением, глянув на топор, Он воткнул его в землю, выпрямился и посмотрел на Ло. «В крепости есть сторожка на отшибе. Там можно устроить карантинный лазарет. И ради присветлого. Отойдите от этой клятой хижины, миледи!» «Вы не слышали, что я сказала?» Звонко от злости поинтересовалось Ло. «Там женщина и ребенок. Они еще могут выжить». «Там серая гниль. — отрубил Рольфсон. — И спасать, скорее всего, уже некого. А вы могли не заразиться. Миледи, если им можно помочь, Лестер это сделает. Просто уйдите оттуда. Все-таки это был страх. Он боялся за нее. Хотя, умрило от серой гнили, капитан был бы свободен и не мог этого не понимать. Старушка слишком близко. Безнадежно сказала Ло. «Вы не можете так рисковать своими людьми. Я вам очень благодарна, поверьте. Но вы не должны. Если я все-таки заразилась, это будет ясно через несколько часов. Серая гниль проявляется быстро. Но откуда она могла здесь взяться? Неужели...» Не сговариваясь, они посмотрели в сторону ближайшего приземистого домика, над крышей которого вился дымок. Во дворе копошилась пара ребятишек, рядом послась стайка кур. Домик казался благополучным настолько, насколько это было возможно в бедной горской деревне. — Я бы знал, — уронил Рольфсон. — Здесь нет лекаря. Они послали бы за Лестером. — Это я! — послышался вдруг из-за спины Ло тихий голос фраганки. — Я виновата! Я заразилась на постоялом дворе и привезла болезнь сюда. Но я клянусь, клянусь, что не знала. Я думала, у Тимми ветрянка. На постоялом дворе была бродяжка с больным ребенком, потом хозяин ее выгнал. Я хотела остаться там, пока Тимми не выздоровеет. Но ему стало лучше, а меня искал деверь. И я... Благими богами клянусь, я не знала. Мне сказали, что она знахарка, что может дать лекарство моему Тимме, чтобы он не кашлял. Мне и самой к этому времени стало плохо. Сначала эта ведьма испугалась, а потом обрадовалась, сказала, что меня привел Баргот, которому она молилась. Я просила ее помочь, потом просила хотя бы отпустить нас, но она кого-то ждала, сумасшедшая ведьма. Все твердило, что он поплатится за ее мальчиков, что будет умирать в муках. И что, если он не приедет, она сама отправится в крепость, лишь бы успеть его заразить. Боги, лучше бы я сюда не добралась, лучше бы умерла на дороге. Но мой Тимми, за что ему это? Такая мука звучала в ее голосе, такая безнадежность, что лоса дрогнулась. Фраганка тоже все понимала, она точно знала, что умирает. И ее ребенок тоже. И уже важно было, как ее занесло в Северные горы, почему она сбежала из дома и куда пыталась уехать. Ничто больше не имело значения, кроме серых пятен, которые Ло видела в учебнике на лекциях по общей медицине, обязательных для каждого мага. И еще сухого перечня признаков. Болезнь проявляется через несколько часов после заражения жаром и высыпаниями на коже, а затем стремительно развивается, изнутри поражая тело влажным кашлем с огромным количеством мокроты, а снаружи – язвами темно-серого цвета. Что-то там еще было. Ах да, критический период – трое суток. Если через трое суток больной все еще жив – Вероятность самопроизвольного излечения равняется девяносто процентам. Из-за этого серую гниль еще называли трехдневкой. «Все будет хорошо», — сказала она, полуобернувшись, но не смея взглянуть в лицо женщине, которой так бесстыдно врала. «Вы уже почти выздоровели, дорогая. Скоро здесь будет лекарь, он вам поможет». Тихий беспомощный всхлип был ей ответом. Потом фраганка что-то зашептала, укачивая ребенка, а лос снова посмотрела на мужа, не смея ни просить, ни требовать. Нельзя ведь в самом деле подвергать опасности всю крепость. И что вообще можно сделать? Благие боги! Она же ничего не понимает в целительстве. Боевиков учили самым минимальным навыкам. Остановить кровь, очистить и перевязать рану, вовремя распознать заразу, чтобы известить начальство. Не более того. Остальным должны заниматься зеленые мастера. Кейси! Слегка повысил голос капитан, и один из солдат, которых до той поры было не видно и не слышно, примчался на зов. Лов взглянула на него совсем по-новому. Молоденький парнишка из новобранцев. Веснущитое круглое лицо в светло-ореховых глазах застыл испуг. Но солдат старательно его прятал, только иногда косился на лос таким ужасом, словно она уже скончалась и встала умертвием. А капитан глянул на парня, потом на второго солдата, оставшегося у лошадей, потом почему-то на деревню. Только сейчас Ло увидела, что от ближайшего дома к ним торопливо направляется с человек — У капитана, бросившего на них мрачный взгляд, снова стало точь-в-точь точь такое лицо, как ранее при виде гусей, лицо человека, ожидающего непременных неприятностей. — Кейси, — заговорил он опять, — бери моего Солового на смену и голубом в крепость, так будто за тобой демоны гонятся. Расскажешь сержанту Мири, что здесь было. Что делать в крепости, он знает» а сюда мэтра Вайса, сержанта Малкольма и дюжину людей. Верхами. Ну, пошел. — Не извольте беспокоиться, господин капитан, — бодро отрапортовал парнишка, явно счастливой возможностью браться подальше. Лоеву очень даже понимала. Мелькнула мысль, как же глупо и пошло все обернулось. И она еще считала себя невезучей из-за осколка под сердцем. Правду говорят что нельзя гневить богов жалобами. Заживо гнить изнутри, захлебываясь кашлем, куда хуже. Как же глупо! А капитан обернулся к ней и также хмуро уточнил. Целитель будет часа через два, не раньше. Вам точно нужно там стоять? Какая теперь разница? Фальшиво, но очень старательно усмехнулась Ло. Капитан, «Зачем вам дюжина человек?» Руки у нее замерзли, но перчатки остались в сидельной сумке, и попросить их почему-то было неловко. Хотя можно ведь просто кинуть, но это подождет. «Это, — Рольфсон кивнул в сторону тела, — нужно сжечь. И хижину тоже, насколько получится. А если вдова брала воду из общего колодца... «Тогда деревня конец», — отстраненно закончила Ло. «Капитан, за что она вас так ненавидела?» Те ублюдки на перевале, что грабили проезжающих. Среди них были ее сыновья. Один погиб, второго я велел повесить. Голос капитана был сух и спокоен. И на лон смотрел прямо и открыто, словно ожидал от нее, «Чего? Неужели обвинений? Глупость какая? В чем? Она сама виновата. Кинулась в хижину, хотя Рольфсон пытался ее остановить». «Правильно сделали», — сказала Ло. «Ненавижу разбойников, мародеров и прочую шваль. И все-таки зачем вам целая дюжина?» «Для спокойствия». Так же ровно и тяжело уронил капитан. Когда говоришь с местными, полезно иметь за спиной десяток солдат, а то и два. Нас здесь не любят. А когда узнают, что в хижине больная серой гнилью... И тут Ло окатила не просто страхом, ледяной волной нерассуждающего ужаса. Она как-то сразу сообразила, почему второй солдат, оставленный Рольфсоном, торопливо подтягивает шнуровку наплечников и грудных щитков, И почему сам капитан стоит рядом с топором, не вытаскивая его из земли? Но это дело пары мгновений. Она уже видела, как быстро Рольсон, когда дело касается оружия. И почему Кейси было велено скакать галопом, меняя лошадей? Все очень просто. Просто и страшно, как безнадежный прорыв в атаку, где точно знаешь, что выжить не получится, но есть приказ умереть с пользой. Они не могут, прошептала она, в самом деле пытаясь не поверить. Капитан, это же бред. Дурацкие поверья безмозглых простаков. Эпидемию так не остановить. Это горцы, миледи, безрадостно отозвался Рольфсон, не сводя глаз с приближающихся людей, которых было уже довольно много. Они верят, что женская кровь делает землю бесплодной что луна сделана из сыра, который каждую ночь обгрызает небесная мышь, что мальчиков нельзя кормить перепелиными яйцами, а девочкам вредно смотреть в колодец. Почему бы им не верить и в сожжение заразы? В этом хоть какой-то смысл есть. — В чем? — В поверье, что если первого заболевшего жить живьем, то болезнь не пойдет дальше? Захлебнувшись возмущением, Луда даже головой замотала — торопливо подбирая доводы. «Ну да, с серой гнилью это может сработать, потому что она передается при контакте. Но зачем убивать и так обреченного, если достаточно его изолировать, а сжечь и все вещи? Не может ведь такое случиться с ней в просвещенные времена, в присутствии королевского офицера». За спиной громко заплакал ребенок. Плач перешел в надрывный мокрый кашель, и снова фраганка принялась укачивать его, что-то умоляюще шепча. ло оказалось, что вонь из хижины стала сильнее, видимо, малыш испачкался. Бред! Все это не с ней, оно просто не может происходить наяву. «И потому вы отослали Кейси?» — безнадежно спросила она мужа. «Три человека или два — особой разницы нет». Со спокойной откровенностью отозвался Рольфсон, поводя плечами, будто проклепанная остальными накладками куртка стала ему вдруг тесна, и уточнил. «Если дойдет до оружия. Но я не думаю. Они знают, что я послал гонца в крепость. Значит, скоро здесь будут солдаты. Убить нас тихо уже не выйдет». А ведь он всерьез рассматривал такую возможность. И, может быть, надеялся что Ло позволит ее увести, Но как же Марли и ее ребенок? Да, они почти наверняка обречены, но шанс есть. Крошечный, почти невозможный. Но два дня уже прошло. Неужели капитан готов был оставить их на страшную смерть? Да нет же, ведь не оставил. Ло проглотила горький тяжелый комок, вставший поперек горла. Она точно знала, Что сделал бы Маркус? Некроманты гораздо проще смотрят на смерть. Он просто подарил бы несчастной фраганке сладкое гибельное забвение. А там пусть горские дикари делают с телом что им угодно. Это всего лишь оболочка. Главное, чтобы не пострадали они, Сло. Маркус обнял бы ее за плечи и увел, утешая по дороге. Что такова судьба? и бедняжку следовало избавить от мучений. И в чем-то был бы даже прав. Смерть от серой гнили — долгая и мучительная. А что сделал бы Ингольф Рагнерсон? Наверное, что-то похожее. Пожалуй, он бы просто не пустил лов в хижину. Ведь риск не для его женщины. Да и зачем пачкаться? У герцога нашлись бы слуги и воины для любой грязной работы. Невозможный капитан Рольфсон, кирпич упрямый, просто принял как должное слово Ло, что фраганку следует спасать. Не забрал Ло принуждением, не велел ей уйти от хижины. Просто, мать его Барготову, отправил в крепость Гонца, оставшись вдвоем против толпы горцев, у которых наверняка в каждом доме хоть охотничий лук да найдется. Не говоря уже о прощах, кинжалах, а то и о арбалетах. «Успокойтесь, Миледи!» Она бы возненавидела его, прозвучив в голосе Рольфсона покровительственные или жалостливые нотки, но северянин говорил с ней, как с равной. «Кейси успеет», — добавил он. «А мы с Диком пока приглядим, чтоб какой-нибудь не вправду не бросил факел в хижину. Хотя вы ведь умеете управляться с огнем». Несколько мгновений Ло не знала, рассмеяться ей или истерически разрыдаться. О да! Именно этого в творящемся безумии и не хватало. Ее муж думает, что у него под рукой боевой маг, способный остановить толпу, если не чем-нибудь смертельным, то хотя бы внушительным фокусом. «Боевой маг? Действительно, чего ему опасаться?» И ведь она сама загнала их обоих в эту ловушку своими недомолвками и почти открытым враньем. Она позволила капитану верить, что сила ее не покинула, что только из вежливости она швыряется горшками, а не огненными шарами и молотом пресветлого. — И значит... — Капитан, вам лучше уехать, — сказала Ло с отчаянной торопливостью. — Уезжайте, слышите? — Они нам ничего не сделают, просто не посмеют. Это была ложь, отчаянная ложь, опуститься до которой было полнейшей глупостью. Конечно, Рольфсон не поверил. Миледи? Проклятие! Вот как он умудряется таким вежливым словом чуть ли не выругаться? Я не маг, — выдавила Ло, с трудом отводя взгляд от серо-зеленых глаз, требующих ответа. Я потеряла силу в Роденхольме. Вы не маг? повторил Рульфсон, глядя на нее изумленно. Даже у кирпича, оказывается, в глазах может плескаться невиданное ранее удивление. Да, простонал Ло. Проклятье, капитан, я, я ничем не смогу вам сейчас помочь. Ничем, слышите, и не хочу, чтобы вас здесь убили. «Это несправедливо. Уезжайте. Слышите?» «Слышу», — кивнул капитан. «Я вас понял. Успокойтесь. Все обойдется». Повернувшись к идущим, он встал спиной кло. Огромный и невозможно спокойный, как валун на морском берегу. Отвратительно спокойный и бесстрастный. «Вы думаете, что сможете их остановить?» — сказала Ло в эту каменную спину, такую широкую, что запросто прикрыла бы дверь в хижину, что капитан, собственно, и сделал. — Их там сотня, наверное. — рульфсон не дурите. Вместо ответа капитан только пожал плечами. — Не извольте беспокоиться, миледи, — сказал второй солдат, подходя и становясь позади и немного сбоку от командира. — Мы с его светлостью никому вас в обиду не дадим, — плащик то запахните, а то простыните. Лупа давила истерический смешок и послушно запахнула накидку. Действительно, пустики какие? Двое против нескольких десятков, которых она пары месяцев раньше раскидала бы арканами. Пресветлый, за что? Ну, если уж ты отвернулся от своего мага, так помоги хотя бы этому отважному, упрямому кирпичу. Услышав, что несет эта женщина, в первый миг Эйнер просто онемел. И к лучшему, потому что успел придержать язык. А так хотелось выругаться. Да за кого она его принимает? Уехать, оставив собственную жену серой гнили и милосердию горцев? Как ей вообще пришло в голову такое предложить? Хорошо же она о нем думает. Считает настолько слабым? Или просто трусом? Но холодный кипяток гнева схлынул. Как только Эйнер услышал в ее голосе страх, о леди держалась все так же прямо, будто шпагу проглотила, а ее глаза сверкали злостью и возмущением. Но голос, она боялась. Самое глупое, что боялась она не за себя, а за него, за мужчину, воина. Эйнер обиделся бы смертельно, не перехвати ему горло тяжелая цепкая лапа памяти. Такую же старательную, но фальшивую, как альфское золото, улыбку он видел на лице Мари, когда шел на стену осажденного драконьего зуба. Мари боялась за него, потому что любила. Но ведь сейчас дело не в этом. Точно не в этом. Так почему надменная аристократка, от которой он слова доброго почти не слышал, думает о его спасении больше, чем о своем? Впрочем, сейчас на мысли о странностях леди не было времени. Все новые горцы подходили, будто по волшебству выныривая из-за хижин и крупных валунов. Их лица были мрачны, кое-у-кого в руках, словно невзначай, виднелись тяжелые палки. А еще, что Эйнеру совсем уж не понравилось, шагающий впереди толпы человек был ему незнаком. В Гарвии сменился староста? Вот любопытно. Когда? И почему? Он снова пожалел, что взял с собой только двоих солдат. Любая горская деревушка, куда только недавно пришла королевская власть, — паршивое место. Вот и в Гарве ему всегда кланялись в лицо, но спина так изудела от недобрых взглядов. Хорошо еще, что дик из ветеранов, потому что Эйнер и оставил рядом именно его. Нельзя дать толпе почувствовать страх. Она от этого звереет». «Мое почтение, ваша милость», — громко сказал нынешний предводитель горцев, останавливаясь в шагах в пяти. «И вам доброго дня», — уронил Эйнер, пытаясь вспомнить, где уже слышал этот голос. «Точно слышал, но почему-то без лица». Невысокий, но крепкий и жилистый горец, лет сорока, одетый, как и все здесь, в крашеную шерсть и выделанную кожу, смотрел равнодушно. Однако Эйнер чутьем понимал, что это лишь маска. Слишком острый холодный взгляд, будто поверх прицела. Ах, вот откуда вспоминается голос. — День-то не слишком добрый, ваша милость. — Это верно, — холодно подтвердил Эйнер. Пока не слишком. В добрые дни меня обычно убить не пытаются. Он указал кивком на тело вдовы, так и лежащая позади них с Диком. Новый староста прищурился, даже не пытаясь изобразить удивление. Посмотрел на мертвую Вальдонию, потом поверх плеча Эйнера на хижину и снова на Эйнера. «Что старуха совсем с ума сошла, мы и сами не знали, ваша милость», — сказал он вполне рассудительно. «Живет она на отшибе, а с головой у нее и прежде неладно было». Вот как сыновей лишилась, так и того. Заговариваться стала. А если настолько рехнулась, что на вашу милость кинулась, так сама виновата. Не о ней речь. И говорил он слишком чисто и правильно для горца, и держался без всякого страха, который нет-нет да проскальзывал в повадках прежнего старосты. Хотя бояться ему сейчас было чего. Нападение на королевского офицера приравнивается к бунту. Вальдония уж точно заслужила смертную казнь, но Эйнер имел право наказать и старосту, в деревне которого кто-то совершил такое преступление. Но этот мерзавец не боялся. Наверное, думал, что комендант крепости не узнает его по нескольким словам, прозвучавшим из темноты в ночь казни мародеров. Только вот Эйнер никогда не забывал угроз. — Не о ней, — коротко подтвердил Эйнер, соглашаясь, что мстить деревне за одну безумную старуху не будет. — Так ты, значит, новый староста? А что с прежним случилось? — Приболел он, ваша милость, — усмехнулся горец без всякой угодливости. — А люди без старшего — овцы без вожака. Вот и выбрали меня в заступники, как у нас водится. Здесь народ смирный, боязливый. «Разбойников, боимся, солдат — еще больше, а уж лютой хвори сильнее всего». Он глумился, нагло и уверенно в собственной безнаказанности. Кулаки у Эйнера начали зудеть с первого слова, а сейчас пакостную усмешку так и хотелось вбить мерзавцу в зубы. Но Эйнер ждал, глядя в упор и помня, что за спиной у него хижина с беззащитными женщинами а Кейси еще только скачет к крепости. «Нам бы, ваша милость, миром делом решить», сказал, наконец, его собеседник, переждав пару минут тяжелой вязкой тишины. «Моего величеству верные подданные, но это дело не королевское. Наше это дело. Наша земля. Наши люди. Умирать никому неохота, верно, ваша милость?» «А ведь он появился в деревне недавно». Эйнер даже был уверен, что знает, когда. Вернулся с войны вместе с дружками, но оказался слишком умным или везучим, чтобы попасться в ущелье. А потом гарвицы его не выдали, разумеется. Отсиделся и решил, что место старосты — неплохое начало новой жизни. А тут подвернулась возможность отомстить то ли за приятелей, то ли за родню. Бросить вызов самому капитану у него, пожалуй, кишка была тонка, но ведь ясно, что женщина в хижине Эйнеру нужна, раз он за ней приехал. Да и вторая. Уж его женитьбе в Гарви известно. Эйнер молчал, только продолжал смотреть в упор, обычно это помогало. Вот и мерзавец под его взглядом помрачнел, ухмылка исчезла с обветренного загорелого лица, но все-таки продолжил. «Так как же, ваша милость? Люди в своем праве. Заразу-то сжечь надо на. «Жгите», — согласился Эйнер. «Вон она лежит. Руками не хватайте. Возьмите крючья». «Не ту заразу, ваша милость», — на удивление вкратчиво сказал мерзавец. «Вальдония не первая заболела. Хвори и постоялица привезла». «Из города», — уронил Эйнер с постоялого двора. Значит, она не первая. — Здесь первая, — еще вкрадчивее возразил его собеседник. — Не по обычаю, ваша милость, судите. — Верно, по закону, королевскому. Эйнер обвел взглядом угрюмо-молчащую толпу. Гарвицам не было никакого дела до неизвестной женщины. И они мстить не хотели. Они всего лишь отчаянно хотели жить, боясь близкой смерти от серой гнили куда сильнее, чем далекого королевского гнева. И были твердо убеждены, что спасти их может только сожжение заразы, явившейся под личиной незнакомки. Человек сорок мужчин, и женщин столько же, а это горянки, которые будут рвать зубами и ногтями любого, в ком увидят угрозу своим семьям. Да, они с Диком успеют положить несколько человек. Да, потом гарнизон пройдется по деревне огнем и сталью. Но это будет потом. И можно ставить собственный топор против деревянного детского ножика, что этот, снова ухмыляющийся, под руку Эйнеру не попадется. Да и после вывернется. Он ведь точно знал и про запертую в хижине Вальдонии фраганку, и про болезнь. Успел собрать людей и появиться точно вовремя. Умный ублюдок. Опасный. «Король далеко», — спокойно подтвердил его мысли ублюдок. «И он тоже, не небось, обычаи чтит. На то он и король милостью богов. Мы ж по-хорошему хотим. Свою женщину можете забрать, коли не боитесь. А этой все одно помирать. Так чего и ее мучить, и нас губить?» «Будьте великодушны! Отойдите с дороги!» Он шагнул вперед, и толпа качнулась следом. Пахнула плохо выделанной кожей, редко мытыми телами и страхом. Страхом, так легко перетекающим в ненависть. «Стоять!» — рыкнул Эйнер. «Напомнить, что будет с тем, кто напал на офицера-короля!» «Серая гниль страшнее!» — Визгливо выкрикнула какая-то бобенка. «Уйдите, ваша милость! У нас дети! Не губите!» Эйнер глянул так оставшемуся для него безымянному мерзавцу в глаза. Те блестели весело, зло и капельку безумно. Мерзавец знал, что Эйнер не отступится. Он этого и хотел, и уже предвкушал, как руками толпы сомнет его, а потом растопчет, разорвет, раздавит. А если очень повезет, то капитан будет еще жив, когда его женщину, кто ее отпустит-то, живого свидетеля, либо загонят в хижину и подопрут дверь, прежде чем кидать в окно хворосты факелы, либо и вовсе придержат на какое-то время. У него на глазах, чтоб еще помучился. Он понимал это так явно, словно был магом, умеющим читать мысли. Но на самом деле Эйнер просто повидал таких душевных уродов, наслаждающихся чужой болью и смертью, смакующих ее, как лучшее лакомство. И как озарение вспыхнула еще одна мысль. Ублюдок был слишком смел и непрост для обычного разбойника, чудом ускользнувшего от правосудия. А убийство коменданта крепости — Отличное начало не только новой жизни, но и разбойничьей славы. Места здесь глухие, гарнизон окажется без головы, а гарвийцы будут насмерть повязаны участием в бунте и тройным убийством. Толпа снова качнулась вперед. «На всякого волка, значит, стрела найдется?» — холодно уточнил, напомнил Эйнер. Мерзавец успел все понять и даже отшатнуться но он сам сократил расстояние на этот предпоследний шаг, а последний сделал Эйнер. И в этот раз смягчать удар не стал. Его кулак в перчатке толстой кожи с железными пластинами врезался в челюсть горца. Там хрустнуло. Глаза мерзавца закатились, но он не упал. Так и остался стоять, с удивлением глядя на рукоять тяжелого охотничьего ножа торчащего у него из груди. Левой рукой Эйнер владел ничуть не хуже, чем правой. Выдернув нож, Эйнер шагнул назад и, не удостоив медленно завалившееся ему под ноги тело, даже взглядом рявкнул глухо ахнувшей толпе. «Стоять на месте! Бунтовать решили! Закон один для всех! И закон здесь я!» Солдаты уже едут из крепости. Увижу кого-то возле хижины. Пеняйте на себя. Серая гниль может и помилует, а я нет. Если в деревне есть больные, пусть новый староста придет, когда привезут целителя. А сейчас разойтись по домам. Миг, другой, третий, толпа молчала. Потом ее словно окутало облако шепота, всклипнули женщины, какая-то заревела на взрыт Но хребет бунта уже был сломлен смертью предводителя, и медленно, будто страшась повернуться к Аину спиной, люди начали расходиться. На него смотрелись с ненавистью и ужасом. Он расслышал несколько проклятий, сказанных шепотом на местном говоре. Но люди уходили. Эйнер смотрел им вслед, чувствуя, как разжимается стиснувшая внутренности когтистая лапа. Воздух вдруг стал упоительно свежим и вкусным. И Эйнер дышал им жадно, словно пил родниковую воду. Ругнулся Дик, звякнув чем-то, но сил посмотреть в его сторону не было. Вместо этого Эйнер глянул на тело у ног, наклонился, тщательно вытер нож о шерстяную куртку убитого, прежде чем убрать в ножны, и немного отдышался, прежде чем повернуться к хижине, на пороге которой стояла его жена. Женщина, ради которой он сегодня убил двоих, и вовсе не считал это дорогой ценой за ее жизнь и безопасность».